Гемма. И я пришел к нему в полдень, как он меня просил. Мы завтракали в длинный, как церковный, неф столовой, где он собрал сокровища старинного ювелирного искусства. Во время завтрака он был задумчив. Временами в его речах снова сказывалось живое изящество его ума, его тонкий художественный вкус, его спортивный пыл, неохлажденный даже ужасным падением с лошади, при котором он разбил себе голову. Но мысли его обрывались. Одна за другой они останавливались, словно перед барьером. Из этого разговора, следить за которым было довольно утомительно, я запомнил только, что он недавно послал пару белых павлинов к себе в замок Рарей, и что безо всякой причины он уже три недели не посещает своих друзей, покинув даже самых близких из них, господина и госпожу на. Но, очевидно, он вызывал меня не для таких разговоров. За кофе я спросил его, что он хотел мне сказать. Он посмотрел несколько удивлённо. «Я хотел тебе что-то сказать?» «Ну да. Ты же мне написал, приходи ко мне завтракать, мне надо поговорить с тобою». Так как он молчал, я вынул из кармана письмо и показал ему. Адрес был написан его красивым почерком, бойким, немного ломаным. На конверте была печать сиреневого сургуча. Он прикоснулся пальцем к колбу. «Ах, я вспоминаю. Будь добр, зайди к Фералю. Он покажет тебе набросок Рамнея. Молодая женщина, золотые волосы, их отблеск золотит лоб и щеки. От темно-голубой радужной оболочки все глазное яблоко голубеет. Теплая свежесть кожи. Прелестно. Но рука, как пузырь. Одним словом, посмотри и постарайся узнать не... Он прервал себя, и уже положив руку на дверную ручку, «Обожди меня, я сейчас надену жакет, выйдем вместе». Оставшись один в столовой, я подошёл к окну и посмотрел внимательнее на печать из сиреневого сургуча. Это был оттиск древней геммы, изображавшей сатира, который снимает покрывало с Нимф, спящей у подножия невысокой колонны, под лавром. Излюбленный сюжет резчиков по камню и художников эпохи римского расцвета. Воспроизведение казалось мне превосходным. Чистота стиля, несравненное чувство формы, стройность замысла делали из этой сцены величиной в ноготь обширную и сильную композицию. Я продолжал любоваться ею, когда мой друг показался в полуотворенной двери. «Ну, идем». Он был в шляпе и, казалось, торопился выйти. Я похвалил его печать. «Я не видел у тебя этой удивительной геммы». Он ответил, что она у него недавно, месяца полтора. Это находка. Он снял с пальца перстень, где была вставлена гемма, и протянул его мне. Известно, что обычно геммы этого прекрасного классического стиля делаются из карнолина Поэтому я несколько удивился, увидев матовый камень темно-сиреневого цвета. «Вот как!» — вскричал я. «Аметист!» «Да, печальный камень, не правда ли? Он приносит несчастье. Как, по-твоему, это гемма древняя?» Он велел принести лупу. В увеличительное стекло я мог лучше рассмотреть моделировку углубленных мест. Несомненно, это было замечательное произведение греческой резьбы первых времен империи. Я не видел ничего лучше в Неаполитанском музее. Меж тем там собрано такое множество гемм. В лупу можно было различить на колонне эмблему, столь часто изображавшуюся на памятниках, посвященных сюжетам вакхического цикла. Я обратил на это его внимание. Он пожал плечами и улыбнулся. Камень был оправлен только в ободок. Я вздумал посмотреть на обратную сторону и очень удивился, найдя там какие-то знаки, нацарапанные возмутительно неискусно и относящиеся, очевидно, гораздо более позднему времени, чем сама Гемма. Они имели некоторое сходство с резьбой на восточных амулетах «Абраксос», столь известных антикварам, и я, несмотря на свою неопытность, распознал, что это магические знаки. Мой друг думал тоже. «Говорят, — сказал он, — что это каббалистическая формула заклинания, встречающаяся у одного греческого поэта. У какого? Я их не очень-то различаю. У Теокрита?» Может быть, и у Теокрита. В лупу я отчетливо разобрал группу из четырех букв. К, Н, Р, Н. «Это не составляет слова», — сказал мой друг. Я заметил ему, что по-гречески это выходит КР. И я отдал ему камень. Он долго на него смотрел в каком-то оцепенении, потом надел на палец. «Идем», — сказал он затем поспешно. «Идем, тебе куда?» «В сторону Маделлен? А тебе?» «Мне? Куда же я иду?» «Ах, да, я иду к Гало!» Посмотреть лошадь, которую он не хочет покупать, не показавши мне. «Знаешь, ведь я лошадиный барышник и даже до некоторой степени ветеринар. А также старьёвщик, обойщик, архитектор, садовод и, в случае надобности, биржевой маклер. Я бы мог заткнуть за пояс евреев, если бы это не было так утомительно». Мы вышли из предместья, и мой друг пошел таким шагом, который совсем не соответствовал его обычной вялости. Вскоре его шаги сделались такими стремительными, что я на силу за ним поспевал. Перед нами шла недурно одетая женщина. Он обратил на нее мое внимание. Спина круглая, и талия немного тяжеловата. Но посмотри на перехват ноги. Я уверен, что нога очаровательна. Видишь ли, лошади, женщины... Все прекрасные животные построены одинаково. Их члены, полные и закругленные в мясистых своих частях, утончаются к соединениям суставов, где видна тонкость костей. Посмотри на эту женщину. Выше талии — это ничтожество. Но опусти взор, как свободная и могучая форма, взгляни, видно, как она передвигается с места на место прекрасными соразмерными массами, а как тонка нога внизу. «Я уверен, что икры стройны и нервны, и что, в общем, это очень красивая особа». И он прибавил с мудростью, которую он хорошо усвоил и которой охотно делился с другими. «Не нужно всего требовать от одной женщины. Следует брать наслаждение, где его находишь. Наслаждение встречается чертовски редко». И тотчас же, по таинственному сцеплению мыслей, он поднял левую руку, чтобы взглянуть на Гемму. Я сказал ему, «Ты заменил этим чудесным бакическим изображением свой герб? Маленькое деревце?» «Ах, да. Бук де Дюфо. Мой прадед был в Пуату при Людовике XVI тем, что называли человеком благородным, то есть принадлежал к верхнему слою буржуазии. Потом он сделался членом революционного клуба в Пуатье» и национальных имуществ, что мне обеспечивает теперь дружбу принцев и место среди аристократов в нашем еврейско-американском обществе. Почему изменил я букву де Дюфо? Почему? Он почти что стоил дуба герцогини де Ласикатьер, Сикотьер, а я променял его на вакхический герб, бесплодный лавр и эмблематическую колонну. Когда он с насмешливой напыщенностью произносил эти слова, мы подошли к особняку его друга Голо. Однако Дюфо не остановился перед двумя медными молотками в виде Нептуна, блестевшими у дверей, как краны в ванне. «Ты же так торопился, к Голо!» Казалось, он не понимал меня, и все ускорял шаг. Одним духом он долетел до улицы Матеньол, которую он свернул. Потом он внезапно остановился у большого и печального пятиэтажного дома. Он молчал и с тоскою смотрел на плоский отштукатуренный фасад с многочисленными окнами. «Что же, ты долго так будешь стоять?» — спросил я. «Ты знаешь, что в этом доме живет госпожа сэр?» Я был уверен, что рассержу его упоминанием о женщине, в которой он всегда терпеть не мог фальшивой красоты, всем известной продажности и бросающейся в глаза глупости. Говорили, что теперь, став старой и безобразной, она воровала кружева по магазинам. Но он ответил мне слабым, почти жалобным голосом. «Ты думаешь...» «Я, наверное, это знаю. Да вот, во втором этаже ее ужасные занавески с красными леопардами». Он покачал головой. «Госпожа, сэр...» «Да, действительно. Действительно, мне кажется, что она живет здесь. Я думаю, что в данную минуту она за одним из этих красных леопардов». По-видимому, он хотел зайти к ней. Я выразил свое изумление. «Прежде она тебе не нравилась, когда все находили ее красивой, когда она внушала роковые страсти и трагическую любовь. Ты говорил, довольно и одной шероховатой кожи чтобы внушить мне непреодолимое отвращение, а у этой женщины к тому же еще плоская талия и огромные руки. Что же теперь?» Когда вся она разваливается, ты находишь в ней те прелестные тайники, которыми, как ты только что говорил, нужно довольствоваться? Что ты думаешь о тонкости ее щиколотки и благородстве ее души? Крупная кобыла без груди и без бедер, которая, входя в гостиную, поводила глазами и этим простым средством привлекала к себе толпу дураков и честолюбцев, разоряющихся на женщин, которые не могут раздеться. Я остановился». Мне было немного стыдно говорить так о женщине, но эта женщина дала такие обильные доказательства своей ужасной злобы, что я мог уступить злобному чувству, которое она внушала. Действительно, я никогда не выразился бы так, если бы не знал, что у неё дурное сердце, что она коварна. Впрочем, я с удовольствием заметил, что Дюфо ни слова не слышал из того, что я сказал. Он стал говорить будто про себя. «Пойду ли я к ней или не пойду, это совершенно всё равно». Вот уже полтора месяца, как я не могу войти ни в одну гостиную, не встретив ее там, в домах, где я уже много лет не бывал и куда возвращаюсь, сам не знаю почему. Странные дома. Я так и оставил его стоящим перед открытой дверью, не понимая, что его там удерживало. Вдруг Дюфо, который не переносил госпожи сэр, когда она была красавицей, и отверг заигрывание этой дамы в ее блестящие годы, Теперь домогается внимание этой старой и пропитанной морфием женщины. Это казалось мне следствием извращения, которое удивляло меня в моем друге. Я бы рискнул утверждать, что подобное заблуждение чувств вообще невозможно, если бы можно было установить что-нибудь определенное в темной области чувственной патологии. Через месяц я покинул Париж, не имев случая снова увидеть поле Дюфо. Проведя несколько дней в Британии, я поехал в Трувиль повидать мою двоюродную сестру Б, поселившуюся там с детьми. Первая неделя моего пребывания в домике Альционов прошла в том, что я учил своих племянниц писать акварелью, а племянников — фехтовать, и слушал, как кузина играет Вагнера. В воскресенье утром я проводил все семейство в церковь и во время обедни пошел побродить по городу. Идя по улице, которая спускается к морскому берегу и вдоль которой тянутся ряды игрушечных лавок и магазинов, всякой мелочи, я увидел перед собою госпожу сэр. Она шла к кабинкам одна, вялая, покинутая. Она волочила ноги, будто была в старые ночные туфли. Платье, дешевое и потертое, казалось, еле на ней держалось. На минуту она обернулась. Меня испугали ее пустые глаза, невидящие и обвислый рот. Женщины на нее косились, а она шла мрачно и равнодушно. Очевидно, бедная женщина была отравлена морфием. В конце улицы она остановилась перед витриной госпожи Гийо и длинной худой рукой принялась ощупывать кружева. В эту минуту ее жадный взгляд напомнил мне то, что рассказывали о скверных историях с ней в больших магазинах. Толстая госпожа ги провожая покупателей, показалась в дверях. И госпожа сэр, оставив кружева, снова безнадежно поплелась к морскому берегу. «Вы больше ничего у меня не покупаете! Вот плохой покупатель!» — закричала, заметив меня госпожа ги -Йо. «Зайдите посмотреть сережки и веера, которые понравились вашим племянницам. Как эти барышни хорошеют!» Потом она посмотрела вслед удаляющейся госпоже сэр и покачала головой, как бы говоря, «Вот несчастная». Мне пришлось выбрать для племянниц стразовые сережки. Пока торговка заворачивала мне пакетик, я увидел в окно Дюфо, который направлялся к морю. Он шёл очень быстро, с озабоченным видом. Так как он по временам покусывал себе ногти, как это делают озабоченные люди, я увидал на пальце у него аметист. Эта встреча тем более меня удивила, что Дюфо объявил, что едет в Динар, где у него загородный дом и где он пускает лошадей на бега. Я отправился в церковь за своей кузиной. Я спросил у нее, знает ли она, что Дюфо в Трювилле. Она знаком ответила, что да. Потом прибавила с некоторым смущением. «Наш бедный друг порядком-таки смешон», «Он не отходит от этой женщины, и, по правде сказать...» Она остановилась, потом продолжала. «Это он ее преследует. Это необъяснимо». «Это он преследовал ее». «В каких-нибудь несколько дней я получил верные тому доказательства. Я постоянно видел, как он ходил по пятам за госпожою сэр и господином сэром, о котором так никто и не знает, глупый это муж или покладистый». Глупость его спасала. В его подлости продолжают сомневаться. Когда-то эта женщина безумно старалась понравиться Дюфо, который охотно помогает семействам, привыкшим к роскоши и находящимся в стесненных обстоятельствах. Но Дюфо не скрывал от нее своей антипатии. Он при ней говорил: "Женщина поддельно красивая неприятнее, чем безобразная. От безобразной можно ждать приятных неожиданностей. Другая же это плод" исполненный тлена. В таких случаях силы чувства поднимала речь Дюфо до стиля Святого Писания. Теперь госпожа сэр не обращала на него внимания. Сделавшись равнодушной к мужчинам, она знала только свой шприц-праватца до да свою подругу-графиню В. Эти женщины почти не расставались, и общество допускало даже, что связь их могла быть невинной, так как обе были умирающими. Между тем Дюфо провожал их на прогулке. Однажды я видел его. Нагруженный плащами, он нес через плечо огромный морской бинокль господина сэр. Он добился того, что катался на лодке с госпожою сэр. И весь берег с тягостной радостью следил за ними в бинокль. Вполне естественно, что при такой его зависимости у меня не было особенного желания видеться с ним часто. И так как он все время находился в каком-то сомнамбулическом состоянии, то я уехал из Трувиля, не обменявшись и десятью словами с моим несчастным другом, которого я оставил в жертву сэрам и графини В. Снова встретился я с ним однажды вечером в Париже. У своих друзей и соседей Н. Это очень любезные и милые люди. В убранстве их хорошенького особняка на Авеню Клабер я узнал тонкий вкус госпожи Н. и вкус Дюфо которые так подходят друг к другу. Гостей было немного, только близкие, и Поль Дюфо, как и прежде, проявлял свойственный ему склад ума, эту утонченную изысканность, соединяющуюся, как известно, с самой живописной грубостью. Госпожа Н остроумно, обычно разговоры довольно интересны, однако первое, что я услышал, входя, было скучно и избито. Чиновник, господин советник Николя, Длинно рассказывал известную историю о караулке, в которой все солдаты один за другим кончали самоубийством и которую пришлось снести, чтобы прекратить этот новый вид эпидемии. В заключении госпожа Н. спросила у меня, верил ли я в талисманы. Советник господин Николя избавил меня от необходимости отвечать, уверяя, что я, как человек неверующий, должен быть суеверным. «Вы не ошибаетесь», — ответила госпожа Н., Он не верит ни в Бога, ни в чёрта и обожает истории о том свете. Я смотрел на эту очаровательную женщину, пока она говорила, и восхищался скромной красотой её щёк, шеи, плеч. Вся она производит впечатление редкой и драгоценной вещи. Не знаю, что думает Дюфо о ножке госпожи Н. я нахожу её прелестной. Поль Дюфо пожал мне руку. Я заметил, что кольца на пальце у него больше не было». Что ты сделал с твоим аметистом? Я потерял его. Потерял гемму, лучшую, чем все римские и неаполитанские геммы? Не дав ему времени ответить, господин Н, не отходивший от него, вскричал: "Да, это странная история. Он потерял свой аметист". Н, превосходный человек, очень доверчивый, немного неуклюжий и такой простой, что вызывает иногда улыбку. Он шумно позвал жену. «Марта, дорогая моя, смотрите, вот человек, который еще не знает, как Дюфо потерял свой аметист». Потом обращаясь ко мне, «Это целая история. Представьте себе, наш друг нас совсем забросил. Я говорил жене, что ты сделала, Дюфо?» Она отвечала, «Я ничего, мой друг». Непонятная вещь. И наше удивление удвоилось, когда мы узнали, что он не расстается с этой бедной госпожою сэр. Госпожа Н. прервала мужа. «Ну, какой интерес это может представлять?» Но Эн настаивал. «Позвольте, дорогая, все, что я рассказываю, я говорю, чтобы объяснить историю с эметистом. Итак, этим летом наш друг Дюфо отказался приехать, как обыкновенно, к нам в деревню. Я и жена сердечно его приглашали, но он остался в Трувиле у своей двоюродной сестры Де Морииль в скучном обществе». Госпожа Энн запротестовала. «Конечно!» — продолжал Эн. «В скучном обществе. Он каждый день катался на лодке с госпожою сэр». Дюфо спокойно заметил, что во всем рассказе господина Н. нет ни слова правды. Тот положил ему руку на плечо. «Ну, посмей отпереться». И стал доканчивать свое повествование. Дюфо день и ночь катался с госпожою сэр или с ее тенью, так как от госпожи сэр, говорят, осталась только тень. Муж сэр оставался на берегу с биноклем». В одну из таких прогулок Дюфо потерял свой аметист. После этого несчастного случая он не захотел оставаться в трювиле ни одного дня. Он покинул морской берег, ни с кем не простившись, сел на поезд и приехал к нам, в Эйзи, где уже никто его не ждал. Было два часа утра. «Вот и я», — сказал он спокойно. «Вот чудак». «А аметист?» — спросил я. «Это правда», — ответил Дюфо. «Он упал в море, он покоится в мелком песке». По крайней мере, ни один рыбак не приносил его мне в животе какой-нибудь рыбы, как это принято. Спустя несколько дней я зашел, как часто это делаю, к Генделю на улице Шатаден и спросил, нет ли у него каких-нибудь подходящих для меня безделок. Он знает, что я, вопреки всякой моде, собираю античный мрамор и бронзу. Он молча открыл одну витрину, известную только любителям, и вынул оттуда маленького египетского песца из твердого камня, В примитивном стиле, прямо сокровище. Но, узнав цену, я сам со взглядом сожаления поставил его на место. И тут я увидел в витрине восковой оттиск Геммы, которой я так восхищался у Дюфо. Я узнал нимфу, колонку, лавр. Сомнений быть не могло. «У вас была и печать?» — спросил я Генделя. «Да, в прошлом году я ее продал». «Хорошая вещь. «Как она к вам попала?» «От Марка де Леона. Финансиста, который пять лет тому назад покончил с собою из-за одной светской женщины, из-за госпожи... Вы, может быть, знаете ее? Из-за госпожи... Сэр».